Маша стояла около городского общежития номер три и внимательно смотрела на входные двери. Идея посмотреть, как будет выкручиваться в поиске предметов Рик, настолько сильно въелась в ее мозг, что она не смогла противиться ей. Только вот время все шло и шло, а Рика все нигде не было. По счастливой случайности она вовремя посмотрела на улицу и увидела своего героя. «Как?» – прошептала она. «Ты же не выходил из здания!»